дом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Мира Салье. Мальн. Наследие древних. Глава 1. Гелиен. Ваше величество, мы зачистили земли вплоть до красного леса, но три небольших отряда гриндыков объединились перед самой границей. Мы их упустили. «Дальше наши воины идти не могли», — докладывал главнокомандующий Роймунд на позднем заседании совета. «На жестком лице темнорожденного Мальна, озаренным ярким белым светом, сложно было не заметить покрасневшие усталые глаза». «Да, упустили», — тихо согласился Гелиан, откинувшись на спинку кресла. «Но до южной границы гриндоки не добрались». «Я уничтожил их несколько дней назад», — добавил он, но в подробности вдаваться не стал. Ответом ему стала тишина. Члены совета лишь испуганно переглянулись друг с другом. «Готовьте новый отряд», — продолжил гелиен с легкой улыбкой. Он повертел массивное черное кольцо на безымянном пальце правой руки, и прозрачный камень блеснул в свете огней. Родовой перстень дома Мальнсенов, который Киел подарил ему на прошлый день рождения. От прикосновения к поверхности в глубине кристалла появлялось изображение родителей. С вентами надо покончить. Они размножаются с огромной скоростью, а недостаток пищи только вынуждает их покидать лес. Война затянулась, длилась уже целый год. Поначалу Гелиан планировал очистить земли Оглома за несколько месяцев, но, как бы мальнийские воины не старались, их успехи оставались весьма скромными. Воцарилась тишина. «Ваше Величество, позвольте уз...» «На сегодня заседание окончено», — сказал Гелиан, и старейшина Альмат захлопнул рот. Остальные советники тоже предусмотрительно промолчали, а затем засуетились, покидая зал. Гелиан не видел смысла продолжать разговоры, если все решится потом, на тайном совете. Он взмахнул рукой, и свет погас, кроме одной лампы в центре стола. Арея проводила старейшину Альмада взглядом, пока за ним не закрылась дверь, а затем медленно повернула голову к окну, за которым ничего не было видно из-за вечернего тумана. «А кто выходит во главе отряда?» — спросила она, даже не обернувшись. «Я пока не решил», — ответил Гелиан и подпер подбородок кулаком. Роймунд не признается, но он устал, проведя вдали от дома много недель, и это видно. А Элиас еще не вернулся из Деароса. А Рея несколько секунд молчала, заламывая пальцы. «Прошу, не отправляй брата», — сказала она, наконец-то оторвавшись от окна. Тень тревоги скользнула по ее лицу, а в словах было столько горечи, что у Гелиона сжалось сердце. Орм, кажется, оправился от ранения. Гелион встал из-за стола и подошел к Орее. Присев на одно колено, он взял ее за руку. Он тщательно подбирал слова, не желая пересекать опасную черту, иначе этот разговор вновь перерастет в спор. «Любимая». Я больше не могу придумывать отговорки, чтобы держать Алвиса в городе. Твой брат — военачальник и один из лучших наших воинов. Или мне стоит сообщить, что сестра-близнец не хочет отпускать его далеко от себя после того, как год назад чуть не потеряла. — Меня ты не отпускаешь, — сказала она с упреком. — Не сравнивай. Я не могу потерять брата. Голос Арреи дрогнул. Гелиан ободряюще сжал ее ладонь, в очередной раз почувствовав глубокую рану, которую нанес любимый прошедший год. Если бы не помощь Кьелла, Алвис так и остался бы заложником тени. «Этого не случится, но он не может больше находиться в городе, в то время как другие сражаются. Стейн ведь может», — произнесла она с заметным раздражением. «Стейн — главный советник, его место рядом со мной». Рея выдернула руку и вскочила с кресла. «Так верни его в помощники Роймунду, а на место главного советника назначь Алвиса. Никто не знает, Маленборн лучше моего брата. К тому же Стейн более опытный воин». Рея, хватит. Она явно не планировала так легко сдаваться. Это было так в духе его возлюбленной. Но ее прервал... Главный советник, неожиданно показавшийся в дверях. «Надо поговорить», — сказал Стейн. Гелиан посмотрел на Рею, давая ей понять, что спор окончен. Она неохотно поднялась на ноги, прошла мимо советника и удалилась с недовольным видом. «Что на этот раз?» — спросил Гелиан и сел обратно в кресло. «Ты снова покидал город. Совет недоволен», — ответил Стейн, оставшись стоять в дверях. гелен равнодушно пожал плечами. «То-то на заседании никто не возражал». «Разумеется, никто не возражал. Будто ты не понимаешь. Ты всех запугал так, что они слово против боятся сказать». Стейн повысил голос. «Поэтому решили действовать через тебя», — усмехнулся Гиллиан, стараясь не обращать внимания на непривычно жесткое лицо главного советника. В такие моменты он больше всего походил на своего отца. «Это не смешно», — возразил Стейн. «Знаю, ты следуешь советом Кьела. Я тоже уважал его, всему ему обязан. Но во времена своего правления он держал совет в страхе. Тем более ты знал только одну сторону Кьела, ту, кем он стал после смерти жены и дочери. До этого же...» Он замолчал, поймав предупреждающий взгляд короля. гелен никому не позволит осквернить память Кьелла, даже самым близким. Я просто хотел сказать, что не нужно во всем брать с него пример», — исправился он. Они оскорбили арею усомнившись в моем выборе. Гелиан сжал руки в кулаки, вспомнив слова особо возражающего советника, который не понимал, когда надо закрыть рот. «Впредь каждый, кто посмеет даже косо взглянуть на будущую королеву, пожалеет, и неважно, насколько высокороден этот Мальн. Знаю, ты ясно дал это понять. Его королевское величество безжалостен к тем, кто смеет бросать ему вызов, Но, Гелл, таким ли королем ты хочешь быть? — Это все? — спросил Гелиан, проигнорировав вопрос. Стейн тяжело вздохнул и опустился в соседнее кресло. — Послушай, твои решения вынуждают меня быть серьезным, а мне это совсем не нравится. Пожалуйста, не заставляй меня становиться голосом твоего разума. Уголки губ гелиена дернулись. Похоже, друг исчерпал всеразумные доводы, и Геллиан воспользовался этим, чтобы сменить тему. Следующий отряд возглавит Алвис. Стейн в удивлении приподнял бровь. Он будет рад. Я все боялся, что Алвис вот-вот сорвется. Причины, чтобы держать его в городе, давно перестали быть убедительными. Но как же ваша саре и свадьба? Он должен повезти сестру к алтарю. — Отряд выступит через несколько дней после церемонии, — ответил Гелиан, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. — Иди спать, а я еще побуду здесь. Мне нужно подумать. Помедлив несколько секунд, Стейн покинул зал. Гелиан в очередной раз испытал глубокий стыд перед своими друзьями, Ведь им было невдомек, что почти год назад он создал тайный совет из членов темного круга Кьелла. Уверенный, что друзья еще не готовы принять и разделить путь, который он избрал для себя и королевства, Гелиан лишь надеялся, что со временем сможет всех подготовить и раскрыть секреты. После пережитых потрясений Гелиан не чувствовал ни страха, ни неистового гнева разве что пустоту, которая только ширилась с каждой потерей. Но как еще ему противостоять темным силам без Кьела? Только самому овладеть ими. Но когда это решение было принято, то пропасть между Гелиеном и его близкими, особенно между ним и Ареей, стала увеличиваться. Опасения, что ему не простят молчание, усилились. Однако больше всего — Он боялся себя. Старейшина Хевард был прав. Обуздать темную магию оказалось совсем непросто. Внутри его будто зародилось зерно, которое с каждым днем все росло и росло, заполняя сознание, нашептывая ему то, о чем он прежде и думать не смел. Гелиан изменился. Он уже не мог, да и не хотел подавлять в себе то, что давно пробудилось тревожился не только гелиен но и сам хеверд хоть и пытался всеми силами это скрыть верховный старейшина был потрясен мастерством и скоростью с которыми гелиен обучался всего за один год он с легкостью овладел искусствами которым обычно учатся многие годы а то и десятилетия гелиен убеждал себя в том что он истинный внук кела и смешение крови двух народов лишь усилило способности. Но он помнил, как тяжело ему давалось обучение в прошлом, еще когда он жил в Черных горах. Война с гриндеками продолжалась до сих пор, что стало главным провалом Гелиена как короля. Одолеть их было не так просто, как это удалось сделать Мальном в давние времена, учитывая, насколько гриндеки изменились за тысячи лет. И это только увеличивало его желание обучаться дальше. Хоть эти твари и зарылись глубь сонных болот, но по-прежнему совершали набеги на весь оглом. Еще более озлобленные, они не оставляли попыток пробраться к сумеречным землям и вернуть своих хозяев, смерглов гриндыки сохранили немало отравленного темной магией оружия и поэтому оставались смертельно опасными. А атаковать сонные болота было не под силу даже мальным. Пройти и не сгинуть в тех топях, что охраняли гриндеков, подобно тому, как древнее защитное заклинание берегала Маленборн, оказалось невозможно. К болотным тварям было не подступиться. Принимать помощь людей — гелиен отказывался что вызвало разногласия не только между ним финном и Эриком, но и между королевствами мысленно возвращаясь в тот злосчастный день он чувствовал как все внутри его кричит и сжимается в тугой комок гелиен написал друзьям всего несколько официальных строк и отправил письмо не магией а с гонцом другого выхода он не видел Никакая правда, никакие опасения за дорогих ему людей не убедили бы Эрика держаться подальше. За прошедший год друзья неоднократно прибывали к Северному лесу, требуя аудиенции у короля Маленборна, но всякий раз получали отказ. И не раз Стейн уговаривал его просто поговорить с близкими, рассказать им о желании защитить их, но Гелиан упорно считал, что людям — Безопаснее не вмешиваться в эту войну и прекратить всяческие контакты с Мальнами. Сколько раз Эрик, фин и Кая были на волосок от гибели из-за него, гелиена больше он этого не допустит. Сейчас делегация Мальнов во главе с Элиасом находилась в Хаденгарде, чтобы установить четкие границы королевств и впредь не пересекать их. Внутри Мальнбарна проблем было не меньше. На протяжении всего года советники открыто требовали наследника и чуть ли не каждый день подсовывали Гелиену своих дочерей, подстраивали случайные встречи и как можно чаще организовывали различные торжества. Потому известие о помолвке короля с дочерью бывшего наместника вызвало бурю негодования как среди жителей Маленборна, так и среди членов совета. Некоторые из них не одобряли этот брак, но были вынуждены смириться в надежде на скорое появление наследников династии. Тогда спонтанные и опасные вылазки короля перестали бы вселять ужас в советников. Гелиан же был безмерно рад возможности провести жизнь рядом с ареей, но он боялся. А не пожалеет ли невеста о своем выборе, узнав о тайном совете, о том, чему он обучался у старейшины Хеварда? Что, если Орея не сможет это принять, и Гелиан потеряет ее навсегда? От сознания этого становилось больно. Порой его мучили и другие страшные мысли. А что, если будущая королева поставит его перед выбором, она или темная магия? Гелиан, не задумываясь, выбирал Аррею. Но затем шепот в голове становился все громче, затемнял рассудок и требовал выбрать магию. «Ваше Величество!» — раздался спокойный голос, который нередко напоминал ему голос Кьелла. талин Главный советник Кьелла очнулся спустя три недели после его смерти. Последний месяц жизни — Темный король тратил все свое время, пытаясь исцелить друга. талин тяжело воспринял весть о кончине друга, хоть и прятал свои эмоции под ледяной маской спокойствия, ничем не выдавая внутреннего состояния, в точности как кьел. Именно общество Таллина помогло ему пережить столь тяжелую утрату. Он понимал Гелиена и знал темного короля, как никто другой. Через несколько месяцев после смерти Кьелла Гелиан принял решение следовать советам деда, не испытывая прежних сомнений и страха. Он по своему усмотрению поменял состав совета, быстро подавив всяческие недовольства, и назначил Таллина представлять интересы народа Черных Гор, работая бок о бок со Стейном. «Вас что-то тревожит», — сказал Таллин. Это был не вопрос, но Гиллиан ответил. «Мои друзья. Я подумываю им рассказать». Таллин стоял в тени зала, скрестив сильные руки на груди. «Я уже говорил, вы зря волнуетесь. Ваш главный советник — член темного круга Кьелла». Стейн видел и делал по его приказу страшные вещи. Он получил должность военачальника — отнюдь не благодаря своему остроумию. Конечно, гелиен помнил, кто именно пытал пленников в подземельях замка Кьеллы. Многие часто заблуждались, считая Стейна веселым и беззаботным мальным. Он почему-то никогда никому не показывал свою темную сторону. гелиен отчетливо помнил и каждый осуждающий взгляд друга на его попытки следовать по пути темного короля. или он ошибался. Хотел видеть то, чего на самом деле не было. Роймунд считает иначе и смотрит настойно иначе. Выражение лица Талина всегда оставалось каменным, и только узнав его поближе, можно было уловить во взгляде крупицу тепла. А старый аккуратный шрам от самого Албада подбородка лишь добавлял ему талику таинственности. «Возможно, но я вижу, что Стейну чужды перемены в Мальнбурне. Он смирится и примет их, не сомневайтесь. Алвис тоже, в нем есть некий стержень». Казалось, Сталин чувствовал глубоко упрятанную боль и тревогу своего короля. «Я бы лучше подумал об Элиасе. Он... Роймунд, проходите, мы вас ждем». Прервал Гелиан, заметив в дверях командующего. Следом за ним вошли остальные члены тайного совета и заняли свои места. Когда все замолчали, Гелиан повернулся к кроймунду и он тут же заговорил. «Мы обсудили со старейшинами вопрос, касающийся вашего распоряжения насчет вентов. В лесу одолеть этих тварей не получится, поэтому необходимо их выманить». Старейшина Хевард подался вперед. «Создадим иллюзию пожара, повысив температуру в лесу. Важен лишь запах дыма и жар пламени. Венты ведь слепые. Они сами покинут лес, спасаясь от мнимого пожара». «Там-то мы их и перебьем», — закончил Роймунд. «Нам потребуется целое войско или небольшой отряд, если с нами будете вы, ваше величество». Гелиан молчал, постукивая пальцами по столу. Ему давно было плевать на мнение большинства советников, и все же волновать их умы накануне свадьбы он тоже не хотел. Воспоминания о потерях в сумеречных землях часто преследовали его во снах. Каждый новый поход обходился минимальными жертвами, а присутствие короля и вовсе могло поменять исход битвы хотя советники предпочитали рисковать кем угодно, но не последним потомком Мальнсена. «Я обдумаю это. Роймунд, отряд поведет аувис К тому времени я планирую ввести его в тайный совет, но вы должны быть готовы выступить, если что-то пойдет не так». Главнокомандующий кивнул. «Есть еще неотложные вопросы», — уточнил Гелиан, — опасаясь, что арея может нагрянуть в любую минуту, чтобы продолжить их разговор. Советники промолчали. А тогда на сегодня все. Остальное обсудим на следующем заседании. Все начали расходиться, но Гелиан остался на месте. «Ваше Величество», — неожиданно обратился к нему Роймунд, как только советники покинули зал. «Стейну вы тоже планируете все рассказать в ближайшее время?» «Думаю, да». «Помните наш разговор год назад?» — спросил Роймунд и, не услышав ответа, продолжил. «Как главный советник короля, Стейн пойдет за вами и поддержит, я уверен. Но не ждите, что он поймет вас как друг». Гелиан хорошо помнил тот разговор с Роймундом. Именно поэтому он решил молчать до тех пор, пока не почувствует, что готов обо всем поведать друзьям. Гелиан в чем-то был согласен с сталиным и меньше всего переживал из-за Стейна и Алвиса. Он надеялся, что со временем они поймут его. Но Элиас... Гелиану казалось, что он никогда не будет готов к разговору с командующим светло Мальнов. Каждый раз он будто видел за его спиной образ отца. Преданности, и доверие Элиаса много значили для него, ведь гелиен помнил, как командующий смотрел, когда замечал в нем тень Кьелла, и не смог бы вынести этого вновь. Зная о темном наследии деда, друзья никогда не отшатывались и не боялись его, по крайней мере, открыто. Понимали они и всю тяжесть ноши, свалившейся на плечи молодого короля. И это радовало. Почему тогда сейчас он тянул и скрывал правду? Гелиан не знал. Роймунд уже собирался покинуть зал, но Гелиан остановил его. Роймунд, он замер в дверях. Да, ваше величество. Что произошло у вас с сыном? Главнокомандующий нахмурился. «Не уверен, что могу позволить себе столь неформальную беседу». После того, как Стейн впервые рассказал о своей семье, Гелиан решил не давить на него и не требовать подробностей, но шли месяцы, а друг всячески избегал разговора во себе. «Поговори со мной не как с королем, а как с другом сына». Роймунд на мгновение задумался – Затем вздохнул и закрыл дверь. Он прошел к столу и опустился в кресло напротив. Я всегда был строг с сыном. Хотел, чтобы он вырос сильным воином и когда-нибудь занял мое место. Заговорил он быстро и тихо. На ритуале посвящения у Стейна не проявилось никакой способности. Он стал воином, но не вошел в состав элитного отряда. Путь в военачальники и совет был для него закрыт. Но он не сдался. Он с ранних лет скрывал свою фамилию, боялся, что соратники узнают, кем является его отец, и успехи в отряде посчитают незаслуженными. Да и после, когда Стейн стал военачальником и вошел в совет, он продолжал скрывать родство, опасаясь того же. Гелиан мрачно кивнул, понимая, о чем идет речь. Роймунд продолжил рассказ. Стейн быстро достиг 12 уровня и одолел в поединках каждого из элитных воинов, даже с учетом их способностей. Слухи дошли до Кьелла. Он долго наблюдал и пришел к выводу, что у него далеко не 12 уровень. Кьелл сказал, что если Стейн одолеет главнокомандующего, то получит место в элитном отряде и возможность стать военачальником. «Он победил?» нет Но после поединка Кьелл лишь улыбнулся и сказал, что он поддался мне. Роймунд едва заметно поморщился. На следующий день по указу короля Стейна приняли в элитный отряд. гелен удивленно заморгал. «И вы за это злитесь на него?» «Я не мог этого принять, ни как отец, ни как главнокомандующий. Мне не нужно, чтобы меня жалели в поединке». Главное, Стейн мог лишиться будущего, и ради чего, из-за глупых сантиментов. Он ваш сын и любит вас. гелиен печально улыбнулся. Роймунд привстал, будто собирался уйти, но вдруг замер и опустился обратно в кресло. Но это не все. Многие за спиной Стейна оспаривали решение короля, которое нарушало многовековые устои Ордена Элитных Воинов. Кьеллу достаточно было одного слова, чтобы пресечь разговоры, но он спокойно объяснился перед советом. Ни для кого не секрет, что Кьелл все делал по-своему, но заповедь Ордена он не нарушал ни разу. Оказалось, у Стеина все же есть способности, весьма необычные. Его физическая сила больше, чем у любого Мально, а чутье позволяет предугадывать маневры противника. «Никто не одолеет Стейна в поединке, если он сам того не пожелает». «Так вот оно что», — подумал гелиен и хмыкнул. За два года знакомства он в самом деле никогда не видел, чтобы кто-то одолел Стейна в поединке. Элиас и Алвис всегда достойно принимали поражение, восхищаясь его выучкой, а гелиен не считал свои две единственные победы заслуженными. Особенно последнюю, когда Стейн намеренно не оборонялся, заигрывая с придворными дамами. Когда Стейн узнал об этом, он захотел уйти из элитного отряда, продолжал командующий. Сказал, что не может разобраться, где заканчивается его выучка и начинается способность. Кьелл запретил под страхом наказания Он тут же назначил Стейна военачальником, добавив, что в элитном отряде, да и среди командиров, королю нужны лучшие из лучших, а его способность необыкновенная. С без нее, но Стейн одолел элитных воинов, которые тоже использовали в поединках способности. И все было по-честному. «Он мог бы одолеть Киелла?» — задумался Гелиэн. Неспроста ведь темный король не брался за обучение внука, пока тот не одержит достойную победу над Стейном. «Я как-то спросил об этом», — сразу ответил Роймунд. Он усмехнулся и сказал, что не в честном бою. Если Стейн задействует способность, то и Кьелл вправе применить свою. Какой бы силой сын ни владел, против тьмы ему было не выстоять. Роймунд поднялся из-за стола прежде чем покинуть зал он остановился у двери и не оборачиваясь сказал стейн не имел права поддаваться глава вторая. гелиен приближалась королевская свадьба за два дня до церемонии которая состоится в главном тронном зале во дворце началась страшная суета что порядком нервировала гелиена но аре радовалась свадебным хлопотам, занимавшим все ее время и отвлекавшим от разговоров об Алвесе. Церемония носила, скорее, официальный, нежели духовный характер, и поэтому будет проходить в тронном зале, а не на берегу священной реки. Давать клятвы духам не требовалось, потому как в их глазах Орея не признавалась королевой Мальнборна, лишь женой короля. И даже в случае смерти последнего законного монарха она не имела никаких прав на трон. Титул «Без крови Мальнсенов» в основном был просто формальностью. В надежде спастись от суматохи, развеяться и привести мысли в порядок, Гелиен прогуливался по дворцовому саду, привычно засунув руки в карманы. Летнее солнце палило с раннего утра, но здесь лучи терялись в густых кронах гелен делал уже второй круг, помощенный белым камнем дорожки, радуясь тишине. Последнее время ему почти не удавалось скрывать тревогу. Элиаса ждали еще несколько дней назад, и Гелиан чуть ли не каждые два часа спрашивал, нет ли вестей с границы. Он долго размышлял, пытаясь понять, что могло задержать командующего в Деаросе, и переживал, как бы тот не опоздал на свадьбу, или того хуже, не случилось ли чего дурного гелиен шумно вздохнул день выдался на редкость душным такой жары не было давно даже ветерок с берегов реки не приносил желанной прохлады и хотя особая ткань боевого костюма прекрасно дышала она все равно не спасала от жары гелиен уже собирался уйти в прохладное место как вдруг услышал оживленные крики и радостные возгласы, доносившиеся с восточной стороны сада. Гелиен последовал на звук, слегка прищурившись. Серебристые листва на деревьях и их мощные стволы переливались так ярко, что могли осветить Мальнборн без всяких